Я никак не мог понять, на каком языке говорили эти странные люди. Все они казались удивительно молчаливыми, но когда заговаривали, то голоса их звучали резко и неприятно. Чего недоставало им. Тут я вспомнил глаза уродливого слуги Монгомери. Он вошел как раз в ту минуту, когда я думал о нем. Теперь он был одет в белое и нес небольшой поднос с кофе, и вареными овощами. Я чуть не отскочил от него, когда он, любезно кланяясь, поставил предо мной на стол свой поднос. Изумление парализовало меня. Под черными мелкими прядями его волос я увидал его ухо. Оно внезапно обнажилось предо мной, прямо пред моими глазами. Это ухо было остроконечно и покрыто тонкой коричневой шерстью. «Ваш завтрак, сэр», — сказал он. Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что не в силах ответить ему. Он повернулся и надправился к двери, странно косясь на меня через плечо. Я проследил за ним глазами, и в это же самое время каким-то чудом бессознательного мышления в голове моей воскресла следующая фраза. «Урасы, муро». «Уласы». Вот что! Память моя перенесла меня на 10 лет в прошлое. «Ужасы моро!» Одно мгновение эта фраза неясно носилась в моей голове, но тотчас же вслед за тем я увидел ее красными буквами на небольшой коричневатого цвета обложке брошюры. Чтение этой брошюры могло привести всякого в содрогание». Я ясно припомнил все подробности дела. Эта давно забытая брошюра с поразительной яркостью воскресла в моей памяти. В то время я был еще почти мальчиком, а Моро уже человеком лет 50 Это был выдающийся ученый-физиолог, хорошо известный в научных кругах богатством своего воображения и резкой прямотой своих взглядов. Был ли это тот самый Моро? он опубликовал несколько поразительных фактов относительно переливания крови и сверх того был известен своими выдающимися трудами о ненормальных отклонениях, в общем, развитии организма. Но вдруг эта блестящая карьера была прервана. Он должен был покинуть Англию. Какой-то журналист получил доступ в его лабораторию под видом лаборанта, но с предумышленным намерением придать все виденное им сенсационной огласке. Благодаря поразительной случайности, если только это действительно была случайность, его гнусная брошюрка приобрела громкую известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Муро убежала несчастная собака с ободранной шкурой и другими повреждениями. Это было скверное время. И один известный издатель, двоюродный брат временного лаборанта Муро, обратился с воззванием к совести народа. Уже не в первый раз человеческая совесть восставала против методов экспериментального исследования. Доктор Моро был попросту изгнан из страны. Может быть, он и заслуживал этого, но холод со стороны его же немногих сторонников, отречение от него большинства его ученых-собратьев были все же постыдные вещью. Правда, судя по отчету журналиста, Некоторые из его опытов были излишне жестоки. Быть может, ему удалось бы примириться с обществом, прекратив свои исследования, но он не оставил их, что сделало бы, вероятно, и большинство людей, попавших однажды под невыразимое обаяние научных исследований. Он не имел семьи, и ему оставалось заботиться только об одном себе. Я почувствовал уверенность, что это должен быть тот самый Моро. Все указывало на это. Внезапно в голове моей прояснилось, и я понял цель, для которой предназначались пума и другие животные, доставленные вместе с остальным багажом в ограду, находящуюся позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, запах, который до сих пор ощущался только в глубине моего сознания, внезапно получил ясное определение в моих мыслях – это был антисептический запах операционной комнаты. Я услыхал за стенкой рычание пумы и визг одной из собак, которую как будто били. Собственно говоря, для всякого научно образованного человека вивисекция не представляет ничего настолько ужасного, чтобы обставлять дело такой тайной. После какого-то странного скачка мысли, остроконечные уши и светящиеся глаза слуги Монгомери снова ярко встали предо мной. Я смотрел на растелавшуюся пред моими глазами зеленую морскую даль, пенищуюся под напором свежего ветерка, и странные воспоминания этих нескольких последних дней одно за другим мелькали в моей голове. Что же могло все это означать? «Это замкнутая ограда», на пустынном острове, этот известный вивисектор и эти искалеченные и обезображенные люди».